Глава 12. Моя зона комфорта. Вечер затянулся. Мы с Никой трудились молча. Оказалось, что деревенская сцена у него на родине его излюбленная тема. Я часами ходила кругами. Ника то и дело появлялся у меня за плечом и давал дельные советы. Напол залетали один за другим испорченные листы. И с каждой новой неудачей я испытывала всё больше разочарования. В конце концов, Ник предложил отправить ему фотографию, которую я сделала прежде, чем встать к Мальберту, и принёс мне её большую цветную распечатку. Повесте это перед собой и возьмите кисть. Слишком много думать вредно. Это мешает потоку чувств. Первая попытка может огорчить, а может и обнадёжить, когда вам удастся выразить то, что вы видите здесь. Действуйте, а то я никак не вернусь к своей работе. По его твёрдому взгляду я поняла, что он прав. Волей-неволей я начала. Уже во втором часу ночи у меня завибрировал телефон. нарушив компанейское молчание, в котором мы трудились. Питстоп. Мы уже отъехали на сотню километров от неприятностей. Всё хорошо, только сильная усталость. Жди нас, Аделаида. Завтра, когда мы туда доберёмся, я тебе позвоню. Люблю тебя, детка. Напрасно я тебя напугал. Ладно бы одну меня. Ну ещё Он нагнал страху на Ханну. Я со вздохом звоню ей, сердясь на него. Эйден в порядке. Завтра он доберётся до Аделаиды. Я ещё не прикинула разницу во времени и не знаю, в котором часу это будет. Представляю, каково тебе. Это ужасно не знать, где он и что с ним происходит. Эйден отправился разглядывать достопримечательности. Они не искать неприятности. Очень тебе сочувствую, Ферн. Я слышу в её голосе облегчение, но не только. Я тоже рассержена. Что ж, теперь можно перевести дух и поспать. Что ты делаешь? Читаешь? Нет, пишу картину. Трудно будет отложить кисть. Ох ты. Рада это слышать. Не позновато? Спокойной ночи. Будем надеяться, что завтрашний день выдастся более спокойным. Я опаздываю к завтраку. Но есть и хорошая новость. Добравшись глубокой ночью до постели, я тут же уснула, поэтому отлично выспалась. Привет, Ферн. Раздаётся у меня за спиной голос Сианы. Я уже нагрузила тарелку круассанами и джемом. Ника сказал, что вы поможете в моё отсутствие. Спасибо вам. Я уеду с лёгким сердцем. Вижу, она искренне рада. Всегда, пожалуйста. Для меня удовольствие принести пользу. В двери появляется Бастен и зовёт Сиану. Похоже, у нас не всё гладко. Пойду разберусь. Она слабо улыбается и оставляет на столике свою тарелку. Бастиан, единственный инструктор, с которым я ещё не успела поговорить, но только потому, что он редко показывается. Слышать я его слышу, то есть не его самого, а стук его молота по металлу в небольшой лавшине, где стоят сараи. Я подхожу к увлечённым беседующим Келле и Патриции. Доброе утро. Надеюсь, вы обе хорошо выспались. Лучше не бывает, весело отвечает Келли. Так и есть, благодарю, подтверждает Патриция. Сегодня утром я не пойду в огород, предупреждает Келли. Патриция зовёт меня в гончарную мастерскую, заманчивое предложение. А ещё я договорилась с Тейлером Абуроки у него в столярке сегодня после обеда. Мы осваиваем токарный станок, учимся делать грибочки. Звучит как занятие кулинарий. Она так воодушевлена, что Патриция не удерживается от лёгкой игривой улыбки. Правильно. Тебе будет интересно утром тоже попробовать что-то новенькое, поддерживаю я Келле. Уверенно. Адильс с радостью примет новую ученицу, а у Келли появится возможность расширить свой круг общения. Игра на гитаре здорово укрепила её уверенность в себе. От колючести, которой она отличалась по прибытии, почти ничего не осталось. В нашей прополочной бригаде пополнение, сообщает патриция, робко глядя на меня, кусает свою бриошь. и помолчав объясняет Нам вызвался помочь Стефан Я стараюсь сохранить серьёзное выражение лица Это отличная новость Он станет для Патриции хорошим напарником Моя компания новичков уже встала на ноги с одним из них даже придётся вскоре проститься Трудно поверить что уже четверг У меня ощущение, что я здесь давным-давно чувствую себя сдешней, местной. Ирония в том, что я лучше провожу время, чем Эйден. Всё это затейвший. Для меня это терапия. Я чувствую, как заряжаются мои батарейки. Простите, не хотела вас беспокоить. Поймав взгляд Ника, я пугаюсь, что помешала его творческому вдохновению. Я не знала, что он до сих пор в мастерской. Он смотрит на часы. Я пообедаю позже. Надо подготовиться к уроку. Я отвлёкся и потерял счёт времени. Я подхожу ближе и разглядываю маленький участок холста, над которым он трудился всё утро. Сколько времени уйдёт на завершение? Вас влечёт глубина. Я прямо представляю, как иду по пыльному тротуару мимо цветочной лавки мимо сквера. Везёт тем, кто каждый день может это видеть. Он приподнимает одну бровь, но лицо остаётся серьёзным. Среди них состоятельный владелец магазина и одна маркиза. Она, кстати, не жалеет денег на взносы. Я очень рад знакомству с ней. Они помогут финансировать расширение нашего проекта. Всех затрат это всё равно не покроет, так что этим летом мне придётся продать несколько небольших картин. Я понимаю, под каким давлением живёт Ника. Почему бы не продать одну из отцовских картин? Здесь столько полотен. Сиана помнится, говорила, что после смерти отца Ника его работы сильно подорожали. Ника берёт тряпку и вытирает кисть. Те, которые он не изуродовал, остались недописанными. Теперь мне приходится полагаться на собственные ресурсы. Он поглядывает на меня с некоторой хитростью во взгляде. Картина в моей комнате удивительная. За неё наверняка отвалили бы уйму денег. Ника откидывает голову и делает вращательные движения. Я слышу щелчки позвонков. Сказываются долгие часы напряжённой сосредоточенности. Я храню её. Она о многом мне напоминает. Главным образом, о выбоинах на жизненном пути, в которые легко провалиться. Вижу, ему неприятно об этом говорить. Он почти на грани. Может даже раскаивается, что откровенил со мной. Разумеется, я ценю его доверие. Самоубийство отца подкосило сына, хотя его вины в этом не было. Как ни грустно, психическое заболевание и пагубные привычки часто идут рука об руку. Это бой, который многие проигрывают. Я не отвожу глаз. У меня впечатление, что он должен был произнести эти слова вслух, услышать собственный голос, говорящий их. Я бы лучше сосредоточился, если бы мог, на том, чтобы первым делом дописать портрет у озера. Нужно поймать очертания, вплетённые в мои сны. Но всё ещё от меня ускользающие. Не могу отделаться от мысли, что судьба послала мне новую музу Ферн. Вы обладаете тем простым изяществом, которое мне так необходимо перенести на холст. Не согласитесь мне попозировать. Я медленно, глубоко вздыхаю. Судя по его наброску, он пишет более молодую и очень красивую женщину, причём обнажённую. Отчасти её наготу скрывает высокая трава пышного луга, рядом с ребящей водой. Меня влекут её очертания. Мне кажется, что они взывают о помощи. Ника делает это не ради денег, а ради собственного психического равновесия, потому что эта неведомая женщина не даёт ему покоя. Может Она ускользающая память о величайшей страсти его жизни в стиле старых мастеров он гонится за своим сном. Отец понял бы его. Он не пытается ли он доказать самому себе раз и навсегда, что он на такое способен, прежде чем идти дальше? Мне надо подумать, Ника. Простите, но так с ходу я не могу сказать вам да. Он на секунду другую закрывает глаза и кивает, давая понять, что не удивлён моим сомнением. Конечно. Пожалуйста, не торопитесь. Меньше всего я хочу на вас давить. Понимаю, что это непростая просьба. Но как художник, знаю, что с вашей помощью смог бы покончить со сном, не дающим мне покоя ночь за ночью. Это как беспокойство, не проходящее до тех пор, пока дело не будет сделано. Давайте больше не обсуждать это сегодня. Днём у нас урок. Я испугалась было, что этот разговор его удручит, но он как будто остался в добром расположении духа. Приятно видеть его душевный подъём после утренних трудов. Я смотрю по сторонам, Он тем временем стягивает с себя старую заляпанную краской майку и снимает с крючка на стене накрахмаленную хлопчатобумажную рубашку. Понимаю, что в контексте творчества тело всего лишь форма, но мне всегда инстинктивно хочется прикрыть наготу. Не то, что я стыжусь своего тела, просто в глубине души я, наверное, ханжа. Неужели Я стану позировать ногой плохо знакомому мужчине, пусть даже во имя искусства. Часть меня очень этого хочет, ведь я понимаю важность просьбы, и её значение для Ника. С другой стороны, ни один мужчина, не считая Эйдана, ещё не видел меня без одежды. Я сверлю глазами мускулистую спину Ника, надевающего рубашку. Он поворачивается и встречается со мной глазами. Меня не смущает его взгляд, который я могу назвать только проникновенным, понимающим. Я завидую его мастерству и жалею, что не могу запечатлеть на холсте его телесную и духовную силу. Никогда ещё не встречала настолько живого во всех смыслах слова человека. Видеть всё его глазами живописца значит видеть совершенно другой мир. Я проголодался. А вы? спрашивает он подтрунивающим тоном. Не перешёл ли он к заигрыванию? Мне трудно в этом разобраться, ведь я уже давно не пыталась разбираться в мужчинах, не искала в их поведении выразительных признаков. Мой муж ни в счёт, Ещё как, отвечаю я, выходя вместе с ним на солнце. В гостинной к нам быстрым шагом подходит Сиана. "Ника, ночью в кузницу забралось какое-то животное и устроило там ковардак. Мы с Джиди помогаем по стене, но у нас после обеда занятие. Он должен починить заднюю стенку, но ему нужна помощь". Ника хмурится. Я тут же вмешиваюсь. Я могу помочь. Джон тоже присоединится, если я попрошу. Вы не досчитаетесь на своём занятии двоих никого. Если вы не против, я согласен. Сиана облегчённо переводит дух. Это будет чудесно, Ферн. Я так вам благодарна. Доверяю это вам. Самая обещала помочь Марго на кухне. Я вижу, она изучает выражение лица Ника, потом переводит взгляд на меня, не скрывая любопытства. Надеюсь, у неё не возникло подозрения, что я пытаюсь её потеснить. Чтобы убедить её, что ей не о чем беспокоиться, я иду следом за ней на кухню и помогаю нарезать огромное блюдо салата. При этом мы болтаем о пустяках. Потом она спрашивает, как дела у меня дома. И я коротко рассказываю о звонке Ханны с сообщением о помолвке и про то, как Кейден спасается неведомо от чего в австралийском буше. Тяжело, когда семья так далеко, правда? У меня те же трудности. Моя мать уже 11 лет не берёт в рот спиртного, но я всё равно волнуюсь. Детские воспоминания никогда не меркнут, и стоит зазвонить телефону Я боюсь услышать что-нибудь неприятное. Отец хворает, а удержать её в пределах нормы способен он один. Я мало что могу, разве что слушать. Теперь я хотя бы побуду с ними. Мой двоюродный брат женится. Я предвкушаю настоящий шотландский праздник. Её готовность откровенно делиться со мной снимает мои подозрения. Я не знаю её отношения к общению между мной и Ника, но мне нечего скрывать. Вообще-то, продолжает она, наклоняясь ко мне. Я совершенно не готова. Стесняюсь своих ногтей. Прополка есть прополка. Она усмехается. Но это поправимо. У меня с собой маникюрный набор и гель-лак. Можем заняться этим завтра. Если вы выкроите время. Правда, было бы чудесно. С волосами я кое-как справлюсь. Щётка, расчёска, и я готова к празднику. Спасибо, Ферн. Осталось решить, что надеть. На нас косится Марго. Салат уже готов. Мы ускоряем работу, хихикая как школьницы, застигнутые за баловством. Люди проголодались. Напоминает нам Марго, как будто мы не в курсе.